12. В тот первый вечер на ранчо Датчис не съела ни крошки. Зато проследил, чтобы Робин поужинал как следует. Кэлл приготовил рагу. Робин, как увидел, что у него в тарелке, чуть не расплакался. Сначала под пристальным взглядом сестры ел сам, а остатки Датчис уже выскребала ложкой и кормила брата, как маленького. Кэлл стоял над внуками, явно смущенный и нечего. переминался с ноги на ногу. Потом не выдержал и отошёл к кухонной раковине. На дне был окно, глядело как раз на поле. Рослый, широкоплечий, крепкий старик, думала дача. Представительный даже. Робину должно быть великаном, кажется. Дача взяла обе тарелки и шагнула к раковине. "Тебе нужно поесть", сказал Хал. "Ты-то откуда знаешь, что мне нужно?" Она вывалила свою нетронутую порцию в мусорное ведро. и повела Робина из кухни на террасу. Закат над равниной. Валы акров, внутренний ритм движения к горизонту, подсвеченная охристое дымка над водой. Врощи собрались лоси, глядят на солнце пристально впитывают последний свет. Давай-ка разомнись, Робин, дача спет толкнула его, и он послушно сбежал с террасы, взобрался на пологий холм, нашёл палку. Поволок по земле оставляет чёткую черту. Под мышкой у Робина был капитан Америка. С того утра, когда мальчик проснулся в доме у Ока, он ни на миг не выпускал капитана Америку из виду. Датча сива уже спрашивала. Тогда, ночью, дождавшись, чтобы уснул Ока, объяснила, если он, Робин, что-то слышал, он должен рассказать, это будет правильно. Она ничего не добилась. В отделе памяти, ответственном за трагедию, у брата была одна только тьма. Датчис еще не осознала, что мамы больше нет. Похороны, свежая могила на краю приходского кладбища Литтлбрук, рядом с маленькой Сиси. От этого она мысленно дистанцировалась, не плакала, держалась. Слезы открыли бы ее сердце и скорбь, не замедлила бы вползти, угнездиться в груди, дышать не дала бы, не говоря о большем. И это когда силы особенно нужны. Потому что теперь у Робина осталась одна только Датчес, а у Датчес один только Робин. Их двое на свете. Так что вне закона и её брат. Я для него мяч купил. Датчес не оглянулась, словно не слышала. Пускай Хэл не воображает, что она его признала. Родной дедушка, блин, почему он раньше не появился, когда в нём нуждались? Где был всё это время? Датчес сплюнула на землю. — Я понимаю, как это тяжело. — Ни хрена ты не понимаешь? Фраза повисла в воздухе. Казалось, мрак — это спринтер. Вот только что дача свидела мир в красках, а сморгнула, и всюду темно. Финишировал, значит. Не люблю, когда на моем ранчо скверно славят. — Ах, на твоем ранчо? Зачем тогда ок пел, что домой нас с Робином привез? Хэл изменился в лице, будто от физической боли. Так ему и надо. Завтра все будет иначе. Во всех отношениях. Что-то тебе наверняка по вкусу придется, а что-то, может, и нет. Ты понятия не имеешь, что я люблю, а чего не терплю. И насчет моего брата тоже себе не воображай. Хэл уселся на качели, поманил датчис. Она с места не двинулась. Под халовым весом цепи натянулись, впились в кедровую балку. Того и гляди, душу из старого дома выдернута. Мама рассказывала Датчис о душах, что они бывают вегетативные, еще какие-то и рациональные. Ну и где тут рациональные в этой примитивнейшей форме жизни? Хелл курил сигару, дым несло на Датчис. Надо бы отсесть подальше, но подошвы сандалий будто укоренились. Поспрашивать бы Хелла о маме, о тете Сиси, о Винсенте Кинге, о Монтане этой непонятной, где земля совсем другая и неба слишком много. Хэлл будет рад, еще бы. Внучку первый день знает, а уже подход к ней нашел. Ну так хрен ему, она снова сплюнула. Хэлл отправил их спать куда раньше привычного часа. Хотел отнести чемодан, Датчис не позволила. Сама тащила по лестнице на второй этаж. Спальня оказалась скудно обставленная, но к ней хотя бы примыкала ванная, маленькая, зато отдельная. Датчис переодела Робина в пижамку и почистила ему зубки. — Я хочу домой, — почти всхлепнул Робин. — Знаю. — Мне страшно. Ты же принц. Кровати разделяла тумбочка. Датчис оттащил ее, царапая пол и, без того нуждавшийся в покраске, и приложила немало труда, чтобы сдвинуть кровати вместе. — Не забудьте помолиться перед сном, — сказал Хэл уже с порога. — Черт с два! — огрызнулась Датчис. Проследила за реакцией. Рассчитывала, что Хэл вздрогнет. Ошиблась. Он только губы плотнее сжал и не ушел. Дача сбуравила его взглядом, искала в непроницаемом лице семейные черты. Не могла определиться, нашла или нет. То ей казалось, что сходство определенно есть, причем и с ней самой, и с Робином, и с мамой. В следующую секунду Хэл оборачивался в ее глазах обычным посторонним стариком. Прошло несколько минут. Прежде чем Робин, до этого возившийся, выпрастывавший ту руку, ту ногу, Наконец полностью перебрался на её кровать. Сам себе накрыл рукой дача с и уснул, как под крылышком. И почти тотчас своё собственное и сны вторглось настырное жужжание. Дача с наущей подключила будильник, резко села в постели и несколько жутких мгновений думала, не позвать ли маму, робин спал. Дача сукутала его потеплее и тут услышала, как на первом этаже тяжело топает хал, как свистит чайник. Она снова легла, хотела уснуть, но дверь приоткрылась. Свет из коридора просочился в комнату. "Робин, от холвого голоса брат так и подпрыгнул. Животным завтракать пора. Пойдёшь со мной, поможешь?" По лицу Робина дაციс, как по книге читала. Вчера брата всё тянуло к амбарам, а сейчас его зовут курочком, коровком и лошадком, разве шум такой его пустит. Робин живо выбрался из постели, умоляюще смотрел на Датчис до тех пор, пока она не дала ему зубную щетку. В кухне их ждали тарелки с овсянкой. Свою порцию Датчис сразу отправила в мусорное ведро. Нашла сахарницу. Положила Робину в кашу несколько ложек. Без всяких возражений тот принялся за еду. В дверях возник Хэл. За его спиной будто не туман был подсвечен, а земля горела, и золотой дым клубился. Готов к работе. выдал Хелл с однозначно утвердительной интонацией. Робин допил сок и спрыгнул со стула. Хелл протянул ему руку, тот уцепился за нее. В окно Дачис было видно, как эти двое идут к амбару. Старик болтает о пустяках, Робин ему в рот смотрит, словно последние шесть лет вообще не считаются. Дачис надела пальто, зашнуровала кроссовки и вышла в рассветную прохладу. За ее спиной поднималось солнце. Другое, горное, предчувствие переменно стесняло грудь. В мотелях Уок не останавливался, ехал и ехал день и ночь. От штата к штату пейзаж все тот же, возможно, причиной тому темнота. Мелькают указатели с цифрами, сколько миль осталось. Билборды убеждают отдохнуть, ибо утомление для водителя чревато гибелью. Ввалившись к себе в дом, Уок отключил стационарный телефон, задернул шторы и рухнул на кровать. Не спал, просто лежал и думал о Стар, Тачес и Робине. Две таблетки от вилла, плюс стакан воды. Это вместо завтрака. Уок принял душ, но бриться не стал. В восемь он подъехал к полицейскому участку. На парковке караулил «Кип Дэниелс» из Саттлер Каунти, Трибюн. И там же окалачивались любопытные, пара местных и пара отдыхающих. По радио передавали, что власти Калифорнии намерены вынести смертный приговор Винсенту Кингу за застрелившему Стар Гредли. В окне повился очередная скороспелая сенсация, цель поднять рейтинги. Извините, новостей для вас у меня нет, сказал он Кипу Дэниелзу. Оружие нашли? Не унимался тот. Не нашли? Объявлено о смертном приговоре. Я бы посоветовал вам фильтровать информацию. Винсента отправили обратно в Фейермунд. До сих пор он ни слова в свое оправдание не сказал. Был взят на месте убийства, все с ним ясно. Пустяковая задачка. Других неизвестных в этом уравнении и вообще нет. Парни из полиции штата набились в Кейп-Хейвенский участок. Допрашивали местных, шумели, не церемонились. Атмосфера... характерные для почти раскрытого дела. Лия Телоу баланс в своём рабочем месте. Стационарный телефон отчаянно мигал, чуть ли не дымился. Безумное утро, пожаловала Лия. Новость уже слышал. Очередной звонок, на который Лия была вынуждена ответить из-за бюро окка от комментариев. Лун Миллер, по случу, чрезвычайной ситуации, вызванный в участок, сидела за своим столом. Возможно, в силу возраста, Луэн, давно перевалило за 50, она оставалась равнодушна к жаотажу. Невозмутимо грызла орехи, складывая скорлупки аккуратной кучкой. Доброе утро, поздоровалась Луэн. Тесновато на ничего участке. Мисник здесь. Ок застыл, поскрёб щетину с ущёку. Где он? В комнате для допросов. Зачем он им понадобился? Стан ты мне докладывать. Луэн прожевала очередной орех. но поперхнулась и глотнула кофе. — Тебе это спаться не помешало бы, Вок? — Да и повриться тоже. Вок огляделся. Чисто внешне все как всегда. Сестра Ли Тэлоу держала на Майн-стрит цветочный магазинчик. Каждую неделю оттуда доставляли милый сюрприз. Нынче это была композиция из синих гортензий, альстремерей и веток эвкалипта. Порой складывалось впечатление, что Ог не в полиции работает, а в сериале про полицейских снимается. Универсальный интерьер, предсказуемые реплики. Он или это лоу-пар шаблонных персонажей. — А где сам Бойт? — Луэн пожал плечами. — Уехал куда-то. Сказал, вот вернусь. Тогда лично его и допрошу. — Мясника, то есть. — А без него, без Бойта, чтоб никто к мяснику не подходил. Милтон обнаружился в дальней комнатёнке. Под Вернистский и Пхевинскому полицейскому участку серьёзное дело, комнатёнка сгодилась бы в качестве помещения для допросов. Милтон томился, отчаянно массировал грудную клетку, словно хотел вновь запустить собственное сердце. В участок он пришёл, понятно, без фартука, но в око всё равно чудилось, что от него розит кровью. И, вероятно, запахом пропиталась каждая шерстинка толстого, как ковёр, вылаченого покровы Милтона. Локсуну в руки в карманы. В последнее время это стало необходимостью. Лекарству не действовали, требовалось скрывать тремор. Милтон поднялся ему навстречу. "Я не знаю, зачем меня здесь маринуют. В лавке полно дел. Что я сбегу, что ли? Я ведь сам обратился". По какому поводу? Милтон опустил взгляд, чуть ослабил галстук, поправил манжеты рубашки. Оделся по случаю, ничего не скажешь. Я кое-что вспомнил. Ну что, конкретно? Ты же знаешь, мне нравится глядеть на океан и на небо. Телескоп вот купил. К компу подключил. В самом деле, загляни как-нибудь ко мне. Мы вместе звёздами полюбуемся, и ок остановил его жестом. Он устал, ему было не до лирики. Той ночью, ещё прежде чем раздался выстрел, я, кажется, слышал крики. У меня окно было открыто, потому что я кролика готовил. Косточки у него нежные, но я решил мультиварку оставить на ночь в щадящем режиме, чтобы они совсем размягчились. Так ты слышал крики или тебе это только кажется? Милтон поднял взор к потолочному светильнику. Слышал, в доме Редли определённо было ссора. А вспомнил ты об этом почему-то только сейчас? Думаю, это из-за шока. Успокаиваться начал понемногу, вот и всплыло в память. Оп горавел его взглядом. В ту ночь ты видел Дарка? Милтон отрицательно качнул головой, но не тот час. Секунду колебался, от силы две, да только угок этого хватило. Он заметил, что Милтон не уверен. Имя Дики Дарк промелькнуло в связи с убийством Стар, но бронил его самого ок. Дача с от Дарки не упоминала, возможно, из страха. Брендон Рок Милтон выпятил грудь, но ничего за полночь на свои тарахтелки пригремел, где только и выносит: "Мне вставать приходится чуть свет. Я не высыпаюсь, хронически не высыпаюсь", ок. Я говорю с Бренденом Роком. От нашего дозора ещё один человек откололся, представляешь? Всем плевать на порядок в районе. Такое впечатление складывается. И сколько у вас теперь дежурит? Милтон засопел. Двое. Это Констанс и я. Это, -то. она ведь на один глаз слепая, периферическое зрение у неё не работает. Для наглядности Милтон взмахнул рукой изобразил в воздухе окружность. Благодаря вам с этой констанс мне спокойнее спится. Я все происшествия отмечаю. Под кроватью у меня чемодан, в нём отчёты и хранятся, если что. Вок примерно представлял, какого рода эти отчёты, чего он там мог понаписать. Я кино смотрел, как один полицейский штадского с собой взял на дежурство Что если нам с тобой вместе, а? Я бы прихватил шматочек котечину для драйва, так сказать, а после мы могли бы послышались шаги. Когда Вок обернулся, Бойд уже успел заполнить с собой практически весь дверной проём. Это кишках в плечищи, грудная клетка мощная, подстрижен почти под ноль, не полицейский, а солдат, честное слово. Вок последовал за Бойдом. Оказалось, они идут в кабинет Уокка. Бойт тяжело опустился в кресло. — Не хотите рассказать, что вообще происходит, инспектор? Бойт откинулся на спинку кресла, смачно потянулся, поиграл плечами, сцепил пальцы под толстым затылком. — Я только что от окружного прокурора. Мы намерены привлечь Винсента Кинга к ответственности за убийство Стар Редли. Уокк знал, что к этому идиот. Однако собственное подозрение, озвученное Бойдом, потрясло его. Мясник свидетельствовал, что недавно и тоже ночью Винсент Кинг подрался с Дикой Дарком во дворе у жертвы. Говорит, у него сложилось впечатление, что Кинг грозил Дарку расправы, если тот не отстанет от Стар Редли. Конфликт на почве ревности. что по этому поводу имеет сообщить сам Дарк. Дарк подтвердил слова мясника. Явился с адвокатом. Тот ещё ублюдок, сразу видно. Говорит, не с всему имел связь с жертвой, а нам впаривает насчёт приятельских отношений. Мясник Милтон, он с приветом играет в блюстители порядка и частенько заигрывается с соседским дозором руководит. От него за последний год знаете сколько сигналов поступало? Ему и примерещиться могло, и послышаться. Неуравновешенный тип. Бойд провел языком по зубам и поджал губы. Весь он был как на шарнирах. Ёрзал, гримасничал, подергивался, словно угомоничен хоть на полминуты. Окружающие заметят, что у него брюхо за ремень свисает и плеш намечается. А деколоном же от Бойда просто разило. Вок покосился на окно. Вот бы открыть его, да пошире... Винсент Кинг задержан на месте преступления. Кругом его отпечатки. На теле жертвы обнаружены следы его ДНК. У неё три ребра сломаны. У него левая рука повреждена. Он ничего не отрицает, вообще молчит. Всё просто, вокер. А как насчёт следов пороха у него на руках и одежде? Их нет. Оружие не найдено. Будет потёр подбородка. Вы свидетельствовали, что кран в ванной был открыт. Следы пороха ким к смыл. Что касается оружия, мои люди уже занимаются поисками. Все окрестности обшарят, найдут, не сомневайтесь. Короче, картина следующая: Винсент Кинг стреляет в Старредли, забрасывает пушку куда подальше, возвращается, моет руки и вызывает полицию. И где тут логика? — С нами уже получены результаты баллистической экспертизы. Из тела извлечена пуля от револьверного патрона «Магнум-357». Такая убивает на повал. Мы сделали запрос, не зарегистрировано ли оружие на кого-нибудь из семьи Кинг. И что же? В середине семидесятых на имя Кинга-старшего действительно был зарегистрирован револьвер. Вок уже сообразил, куда клонит бой-то. Теперь ему вспомнилось, Кингом угрожали достаточно серьёзно, чтобы отец Винсента купил огнестрельное оружие. А теперь Окер попробуйте угадать калибр этого револьвера. Ок не изменился в лице, ни шелохнулся, даром что внутри у него всё обрывалось. Окружному прокурору, впрочем, этих хулиг недостаточно, но мы уже имеем мотив и доказательства доступа к огнестрельному оружию. Мы добьёмся смертного приговора. Уок покачал головой. Надо ещё кое-кого допросить. Ну я лично заему Шалеби Дикидар Кану рушать подозрение. Затем у нас есть показания Милтона. Я отнюдь не уверен. Не надо суетиться, Уокер, считайте, дело уже закрыто. К концу текущей недели оно готовеньким ляжет на прокурорский стол. Нам и без Винсента Кинга есть чем заняться. Мы быстренько разберёмся и не будем больше вам надоедать. — Тем не менее, я считаю... — Послушайте, Окер, у вас тут, можно сказать, ничего не происходит. Серьезное дело, подвернулось, вот вы и пыжитесь. А этого не надо. Вот у меня есть кузен, так он служит в Элсен-Коу, тоже тихий городишко, вроде вашего Кэп-Хевена. Кузен мой на работе не горит и доволен. Это нормально, Окер. Вы чем землю рыть? Лучше скажите ко мне, давно ли и когда конкретно расследовали настоящее дело? Я сейчас не о буличной драке и не о краже со взломом говорю. Вук, если по правде, не занимался ничем серьёзнее нарушений правил дорожного движения. Будет вытянул ручищу, стиснул ему плечо, то даже Вокер не портит те нам статистику раскрываемости, ладно. Вук сглотнул, мысли завертелись. Если он признает себя виновным, если я добьюсь от него признания, будет встретил его взгляд. Решение своё не озвучил, до этого и не требовалось. Винсент Кинг умрёт за то, что совершил.